зона. Был солнечный и сухой день. На пропускном пункте милиционеры стояли в марливых намордниках, на загорелых лицах. Опять ветер был в их сторону. Сержант переписывал номера моего бинокля и фотоаппарата во избежание мародёрства в зоне. Мимо КПП по ровному, как стрела шоссе, проложенному по среди старого соснового бора, Прошла колонна автобусов с вахтовиками. Я подождал, пока усядется пыль, и только тогда сев на козлённый велосипед, поехал вслед за машинами. Но через 5 минут меня обогнал какой-то Икарус, идущий вне расписания, потом другой. Пришлось надеть респиратор и только потом продолжать свой путь. Ездит в зоне Мне приходилось делать всю ту же работу: ходить по маршрутам и учитывать птиц. А уже дома в Москве, вне радиации, можно было посчитать, сколько пернатых обитает на квадратном километре загрязнённой территории и с некоторой долей приближения вычислить и общий вес обитающих там птиц. После некоторых математических действий В частности, вычитание веса осетных видов можно было установить, сколько тонн загрязнённого радионуклидами биологического вещества осенью улетало с пернатыми за пределы Чернобыльской зоны в Грецию, Италию, на юг Франции, в Северную Африку, туда, где были расположены места зимовок птиц. Я уже отработал все основные участки Леса на юге зоны были скудные, сплошные старые посадки, высокие, ровные, без подлеска соสนники. В таком прозрачном, саженном рядами бору за сотню метров видишь отдыхающего лося, кормящегося кабана или пробегающую косулю. Зато птиц в таких лесах было немного: вездесущий зяблик, пеночка-веснечка, конёк овсянка до синицы подпивающая подпискивающему в нагрудном кармане датчику небольшая оранжевая плоская коробочка а сколько развлечений пищи дозиметр белла ворит им медленного вальса значит всё нормально фон всего в 30 раз выше московского зачирикает датчик значит рядом лежит что-то тяжёлое и долго распадающееся Тогда шлиди ногами побыстрее, пока он не начнёт щибитать в прежнем темпе. Можно и поэкспериментировать. Попустишь до зимы только самой земле. Ух, как зареваетса. Идёт бы это излучение от осевшей радиоактивной пыли. Оно относительно безопасно, если вы, конечно, не гуляете босиком. Поэтому в зоне всё время, даже по жаре и по сухому ходишь в резиновых сапогах, не пробиваемых этими частицами. К тому же, очень гигиенично: сполоснул обувь и всё, фон в норме. Но когда выберешь место для отдыха, то вот уж надо быть внимательным. Как-то раз, прежде чем искупаться в Припяти, я проверил белый весь берег, вроде чистый. Положил одежду, венок, фотоаппарат, А когда на базе через несколько дней проявил плёнку, она оказалась вся чёрная. Оказывается, я козённый пентакон бросил на невидимую, но очень активную поринку плутония. Хорошо, что не сел сам. Мои любимые в зоне места наблюдения за пернатыми были на воде, на Киевском море. Рукотворный водоём затопил в своё время низкие берега. И там образовались клади, мелководье, сокружёнными тростником островами, на которых продолжали расти осины, берёзы и ивы. На кладих держались щёмги, утки, кулики, прилетели откуда-то, распуганные далёкими выстрелами артиллерийского полигона, белые цапли, стрекотарики, щёвки. Там жили квакши изрыга покликивающие днём. И самозабвенно оручье ночью: солидные водяные черепахи, быстрые ужи, краснобрюхие жерлянки и чесночницы с кошачьими глазами. Было ещё одно немаловажное обстоятельство, за которое я любил Кладди. Там Белла молчала. Чтобы составить полную картину о птицах жены, у меня не хватало одного элемента радиоактивного ландшафта населённых пунктов, которые попали в зону поражения. Ближайший был в 7 км. И вот однажды я сел на велосипед, прошёл сквозь контрольный пост и поехал. Через полчаса справа от шоссе показался навес бывшей автобусной остановки. Недалеко от него, в кустах, я спрятал велосипед и пошёл к селу. Ломям было около 50 брошенных добротных изб. Не хочется называть их хатами, так как по внешнему облику это были типичные средние русские постройки. В заросших садах буйно цвели груши и яблони. Воробьёв в покинутом посёлке отсутствовали, и уху орнитолога явно не хватало их щебетания. Зато на околице гуляли цапли, Пролетали утки на покрытых бурьяном огородах, перекликались куропатки туда же на огороды и соседние клади, судя по следам на дороге, вылезали болотные черепахи и зарывали там свои яйца. На крыше каждого дома огромным блином лежало аистиное гнездо, излюбленный сюжет художников чернобыльского китча знак радиации у хаты, а на крышах гнездос оистят они, которые, кстати, улетят зимовать в Африку. Но деревня оказалась не такой безлюдной, как я думал. С другого конца селения закричал петух и замычала коровы. Я пошёл туда, на ходу включив попискивающий звуковой индикатор дозиметра. Неудобно же напоминать постоянно живущим здесь людям о хронически повышенном фоне. Через 5 минут я уже разговаривал с двумя крепкими детками и тремя бабульками, самовселенцами, так, по-моему, они называются на полуофициальном языке зоны. Их сразу же после катастрофы вывезли вместе со всеми, разместили по коммуналкам, или в лучшем случае по однокомнатным квартиркам. Там они с год-два помыкались и решили вернуться умирать в радиоактивную, но родную деревню. Власти зоны относились к Амикадзе с пониманием. Два раза в неделю в поселок приезжал фургон, и с него продавали чистые продукты — соль, сахар, хлеб. В остальном же пособлял огород, Скотина, рыбалка и лес с его грибами и ягодами. А так деревня как деревня, со своими неспешными и незначительными событиями и новостями. Охотников не стало, и кабаны до того обнавлели, в огороды по ночам залезают. Всю картошку перекопали. А недавно лось приходил. Воробьи вот исчезли, ласточек меньше стало, зато уток развелость тима. Охотников-то нет. И что там этот Горбачёв думает? Дал тем, кто живёт у зоны, какие-то копейки, гробовые, а им, силенцам, вообще ничего не платит. Сейчас гостинца принесу. Спахватилась одна бабка и заковыляла к своей избе. Через минуту она вернулась с большим кульком, сделанным из газеты, вышичущим ещё до взрыва на АЭС. В кульке были с горкой насыпаны тыквенные семечки. «Угощайтесь! Собственные!» — сказала бабка. «Со стронцием!» — пояснил я для себя. Но чтобы не обидеть дедков и бабулек, вместе со всеми стал лузгать белые, в сухой и прозрачной, как стрекозинные крылышки, оболочки семена. Я постоял еще немного и стал прощаться. «Пойду я, дело докончить надо!» Конечно, закивали они. Работа есть работа. Бывайте здоровы, заходите ещё. Проведя учёт, я оставил деревню, вытащил из кустов велосипед и поехал по пустому шоссе назад к нашему стационару. В километрах в 3 от КПП два человека метнулись через дорогу в кусты и замерли там. Самое неприятное, что у каждого перебежчика было в руках по ружью лежать тихо услышал я слова команды которую старший отдавал своему подчинённому знакомый скрипучий голос и бесприкословный тон успокоили меня Миша это ты обратился я к устам лежать тихо я сейчас вновь послышался тот же голос и на шоссе вылез Миша лаборан нашего стационара "А вот ты, ты там гоняешь?" спросил я его. "Да вот, профессор Асаедов похочится приехал", небрежно сказал Миша, озаряя меня своей знаменитой жутковато-задушевной улыбкой генерала Лебедева. "У него ружьё хорошее, Ремингтон с оптикой, так что глядишь, может, к вечеру что-нибудь и принесём, ждите". Профессор Асаедов самый главный Мишин начальник. Бывал в разных странах, и везде, где можно, он охотился. Профессор, избалованный общедоступной и для рядового охотника дичью, кабанами, лосями, косулями, в последние годы перешёл на зверей, обитающих в тропических лесах, горах Южной Америки и монгольских пустынях. И, вероятно, пресытившись этой редкой добычей, Он решил стать обладателем трофея, которым не мог похвастаться ни один охотник радиоактивной дичью. Правда, охота эта имела кроме экзотической ещё и криминальную окраску. У него не было разрешения на отстрел в зоне, но профессор решил, что цель оправдывает средства, и согласился залезть в зону через чёрный ход проделанные в нескольких рядах колючие проволоки местными жителями и хорошо освоенные нашим лаборантом но для этого пришлось выполнять все команды Миши но я пойду сказал лаборант профессор заждался и он скрылся в кустах это свой не выдаст услышал я оттуда его голос но надо быть бдительным вокруг охрана и патрули Миша с явным наслаждением играл роль сталкера. Так что всё остаётся по-прежнему: предельная осторожность, быстрота, маскировка и чёткое выполнение моих команд. А теперь перебежками. Голос Миши вновь приобрёл ефрейторские интонации. Вон к тому леску, марш. Я не выдержал, сошёл с дороги продрался через березняк, растущий на обочине, и вышел на бывшее поле. Приятно ведь посмотреть, как гоняют начальника в поле, как заяц, вернее, как испалинский кенгуру, пригнувшись рослой фигурой к земле, скакало со своим ремниктоном к указанному Мише ориентиру, крупногабаритный осаедов. Задний Не торопясь, в полный рост шёл лаборант, держа в руках одна стволку. Он-то знал, что не патрулей, не охраны на этом поле не водится. Миша наслаждался своим звёздным часом и покрикивал голосом бывшего сержанта: "Ниже пригнуться, ещё ниже, а теперь быстро вперёд, бегом, марш!" Когда и выходил из зоны уже другой милиционер но тоже в марлевом респираторе сверил номера моего бинокля и фотоаппарата с утренней записью в журнале Где работали, спросил он. Да недалеко, с городищ. Всё ясно, протянул милиционер, у которого мысль текла только в криминальном русле. За самогонкой ездил? Поаккуратнее с ней, посоветовал он неофициальным тоном. Она ведь у них тоже фонит, радиоактивная, ведь из местного буряка гонят и не очищают, и о, да не кладут. Стругацкие ничего не придумали. Зона есть зона».